Март. Мастер за работой. Активация умений и обретение мастерства. Продвигаясь к мастерству, вы постепенно приближаете свое сознание к реальности и к самой жизни. Все живое неустанно меняется, пребывает в движении. Как только вы успокаиваетесь и останавливаетесь, считая, будто достигли желанного уровня, ваше сознание вступает в фазу распада. Вы утрачиваете творческий потенциал, который с таким трудом заработали. И другие начинают это чувствовать. Такого рода силу и интеллект надо постоянно обновлять, иначе они погибнут. А значит, всю вашу жизнь следует воспринимать как непрерывное ученичество, к которому вы постоянно применяете свое умение учиться. Марк покажет вам, как активировать ваши умения и навыки и как эффективно впитывать в себя знания, которые необходимы для жизни полной мастерства. Когда несколько лет назад я начал писать свою пятую книгу под названием «Мастерство», со мной произошло нечто странное и в то же время воодушевляющее. Эта книга оказалась для меня особенно трудной. Писать ее было непросто. Я начал со своих обычных подготовительных исследований. Прочел несколько сотен чужих книг. Сделал из них выписки и выводы на тысячах карточек. Разложил эти карточки по разнообразным главам и тому подобное. Но я еще и прочел множество сугубо научных трудов, чего никогда не делал прежде. Мне хотелось познакомиться с серьезными текстами, исследующими природу человеческого мозга, чтобы мое мастерство, так сказать, зиждилось на научном фундаменте. И это добавило еще один уровень сложности в процесс подготовки книги. Кроме того, я взял интервью у 6-7 современных мастеров, чтобы книга была актуальнее. Включение в мастерство всей этой науки и бесед стало для меня особенно трудным делом. Так что, когда я приступил к собственному написанию текста, первые главы 1-2 давались мне очень нелегко. Работа продвигалась крайне медленно. Мне потребовалось больше времени, чем обычное, чтобы меня, наконец, подхватил поток. Но глава сменялась главой. Шли недели и месяцы, и я начал понемногу разгоняться. А ближе к пятой главе случилось неожиданное. Пятая глава посвящена творческому процессу. Речь в ней идет о том, что после того, как вы вложите достаточно усилий в какой-то проект, достаточно подготовитесь, После того, как у вас за плечами будут все эти месяцы погружения в тему, вы часто достигаете особого творческого состояния, когда идеи являются вам словно бы из ниоткуда. И вдруг я обнаружил, что со мной происходит именно это. После всех моих исследований, всей моей подготовки, к тому времени, когда я добрался до пятой главы, идеи стали приходить мне в голову, когда я, скажем, стоял под душем или гулял. Мне даже снялись сны про мою книгу. И идеи возникали у меня во сне, подтверждая справедливость того, о чем я пишу. Это меня очень удивило и очень вдохновило. А потом я дошел до шестой главы, которая посвящена мастерству. Это последняя глава. И ее главная мысль в том, что довольно далеко продвинувшись в работе над проектом, Вы вдруг начинаете интуитивно чувствовать то, о чем пишете. Проект, скажем книга, словно бы начинает жить внутри вас. Можно сравнить это с состоянием гроссмейстера, который как бы ощущает присутствие шахматной доски у себя в мозгу, внутри собственного тела и чувствует каким будет следующий ход. Вот и мне казалось, будто книга живет внутри меня и что у меня на кончиках пальцев, Так я это называю. Возникает ощущение, подсказывающее, что надо писать. Словно бы из ниоткуда, мне явилась стремительная череда интуитивных идей. И это был потрясающий опыт, потрясающее ощущение. Чувство обладания громадной силой. Я не выставляю себя каким-то особенным, не утверждая, будто я какой-то гений, невероятно одарен или талантлив. Более того, главная задача мастерства – развенчать наши представления о гениальности и творческих способностях. Мы склонны полагать, что это нечто врожденное, записанное у нас в ДНК, в особой схеме подключения нейронов мозга. А мне хотелось доказать, что на самом-то деле это результат усердной работы и самодисциплины. Что, практикуясь в чем-то на протяжении многих месяцев или лет, вы можете достичь высокого уровня креативности и мастерства. И сам процесс написания этой книги в буквальном смысле подтвердил мою идею. А поскольку такая работа следствие неустанного, сосредоточенного погружения в ту или иную проблему, это очень воодушевляющий опыт, доступный почти каждому, если только вы будете следовать той общей схеме, которую я описываю. Все это не означает, что если вы проведете годы за изучением чего-либо, к вам непременно прихлынут могучие творческие силы. Вы должны уметь особым образом концентрировать свои усилия и внимание. И в вас должна существовать любовь к самой этой работе. Любовь, которая наполняет жизнью ваш конечный продукт. К тому же тут очень многое зависит от ваших предшествующих трудов В фазе ученичества, что касается мастерства, то я отчасти прошел эту фазу, пока писал четыре предыдущие книги. В творческом процессе нет коротких путей. Наркотики и алкоголь только мешают. Если вы испытываете нетерпение, побуждающее вас желать срезать путь, уже одно это показывает, что вы непригодны для освоения подлинного мастерства. Но если вы доверитесь процессу и сумеете развить его как можно больше, пройти по этому пути как можно дальше, тогда результаты изумят вас. 1 марта. Пробудите в себе многомерное сознание. Обучение новому никогда не изнуряет ума. Леонардо да Винчи. Накапливая все больше умений и навыков, впитывая правила, действующие в вашей области. Ваше сознание хочет быть активнее, стремясь использовать полученные знания способом, который больше соответствует вашим склонностям. Что мешает этой природной творческой динамике расцвести? Не отсутствие таланта, а ваше отношение к себе и к жизни. Вы ощущаете тревогу и уязвимость. Поэтому склонны обращаться со своим знанием консервативно, предпочитая смиренно вписаться в коллектив, и строго придерживаться процедур, которым вы научились. Однако вместо этого вам надо двигаться в противоположном направлении. Завершая фазу ученичества, вы должны становиться все смелее. Не следует довольствоваться тем, что вы знаете. Расширяйте свои познания, проникая в сферы, родственной вашей. Это даст вашему уму топливо для того, чтобы выстраивать новые ассоциации между различными идеями. Экспериментируйте, рассматривайте проблемы под всеми возможными углами. По мере того, как ваше мышление будет становиться все более гибким и подвижным, ваше сознание будет становиться все более многомерным, что позволит ему воспринимать все больше и больше аспектов реальности. И в конце концов, вы обратитесь против тех самых правил, которые вы некогда впитали, и начнете переделывать и переиначивать их так, Чтобы они больше соответствовали вашей личности. Такая оригинальность приведет вас к вершинам власти. Закон дня. Распространяйте свои познания на области родственной вашей. Выберите какое-нибудь дополнительное умение и начните развивать его. Мастерство. Глава 5. Пробудите в себе объемное сознание. Истинная творческая активность. 2 марта. Доберитесь до того, что внутри. Когда меня спрашивают, какое определение я дал бы мастерству, или какой фразой я руководствуюсь в своей собственной жизни, или при написании очередной книги, я отвечаю. Главное, Добраться до того, что внутри. Я всегда пытаюсь увидеть изнанку вещей. Снаружи вещи выглядят определенным образом. Несколько мертвенно, поскольку вы замечаете лишь их внешние черты. Добравшись же до нутра, вы видите, как бьется сердце. Вы понимаете, как все устроено. Вам открывается реальность. К примеру, когда вы начинаете учиться играть в шахматы или играть на фортепиано, Вы находитесь снаружи. Вы видите лишь внешнее, зримое, поверхность вещей. И вы изучаете правила, основные принципы и тому подобное. И это очень медленный и нодный процесс. Настоящего понимания у вас пока нет. Вы в замешательстве. Вы мало что по-настоящему замечаете. Но в конце концов, если вы достаточно упорны, вам все-таки удается проникнуть внутрь и вы чувствуете, как эта штука оживает. Шахматная доска или фортепиано уже больше не кажутся вам просто материальным объектом. Они словно бы в вас самих. Вы интернализировали их, впитали в себя. Вам больше не надо задумываться о том, на какую клавишу нажать. Клавиши, по сути, у вас в голове. Это и есть мастерство. Хороший пример спорт. Мы говорим о великих футболистах, У него словно третий глаз на затылке. Нет-нет, дело в том, что этот спортсмен внутри самой игры. Прославленные защитники говорят, что с каждым годом практики игра словно бы замедляется. Нет, просто они все дальше проникают на ее внутреннюю сторону. То же самое можно сказать об ученых, писателях, актерах и тому подобном. Обо всех мастерах, которые по-настоящему знают свое дело. Умеют смотреть на него изнутри, а не снаружи. Закон дня Если вы будете усердно трудиться, вы приберетесь во внутренний круг знания. Это и есть конечная цель освоения мастерства. Понимание по принципу «изнутри наружу». Роберт Грин. Мастерство и исследование. Обретая мастерство. Беседа с Майклом Жарве 25 января 2017 года, 3 марта. Воспитывайте в себе этику мастера. Всем великим мастерам, в том числе и нашим современникам, как-то удается сохранять в себе дух мастера и медвежит нежелание денег, славы высокого положения, а стремление сделать совершенное произведение искусства, спроектировать лучшее здание, открыть какой-то новый научный закон, как следует освоить свое ремесло. Это помогает им не слишком остро реагировать на превратности своего профессионального пути, на взлеты и падения. Для них важнее всего саморабота. И в конце концов мастера начинают зарабатывать больше, и становятся более знаменитыми. Именно благодаря тому, что они взращивают в себе этот дух. Стив Джобс служил живым воплощением такой этики мастера. Он перенял ее от отца, обожавшего что-то создавать собственными руками. Любовь к совершенству, стремление делать все в точности как надо, он перенес на разработку продуктов для Apple. В этом и состоит главная задача мастера хорошо делать всякие вещи и гордиться этим. Закон дня. Сохраняйте в себе дух мастера. Имейте в виду, важна лишь работа. Роберт Грин. Пять ключевых элементов новой модели ученичества. Нью-Йорк Таймс. 26 февраля 2013 года. 4 марта. Творческий процесс. Творческий процесс – штука трудноуловимая. Нас никак к нему не готовят. Поэтому мы часто идем по неверному пути. Но, изучая работу мастеров, трудившихся на протяжении многих веков, можно вычленить базовую схему, основополагающие принципы. Во-первых, очень важно встроить в творческий процесс некий начальный период, не задавая его рамки. Дайте себе время помечтать и поблуждать. Отправляйтесь в путь с некоторой небрежностью, без особой сосредоточенности. В этот период у вашего проекта образуются внутренние связи с определенными мощными эмоциями, которые естественным образом проявляются в вас, когда вы концентрируетесь на своих идеях. Позже вы сможете привести идеи в порядок. Добиться того, чтобы проект становился все более реалистичным и рациональным. Во-вторых, лучше всего обзавестись широкими познаниями в вашей области и в смежных областях, давая мозгу больше возможных ассоциаций и связей. В-третьих, процесс не должен затухать. Вы никогда не должны останавливаться на достигнутом, считая будто ваш итоговый результат, к которому вы стремитесь соответствует первоначальным представлениям. Вы должны воспитывать в себе глубокую неудовлетворенность собственной работы, потребность в постоянном совершенствовании идей, ощущение неуверенности. Вы не слишком понимаете, куда вам двинуться дальше. И эта неопределенность подпитывает творческие порывы, поддерживает их свежесть. Наконец, вы должны с готовностью принимать неспешность движения. Когда речь идет о творческих свершениях, время всегда относительно. Вне зависимости от того, сколько времени требуется для завершения вашего проекта, вы всегда будете испытывать нетерпение, желание поскорее добраться до конца. Величайшее действие, направленное на обретение творческой силы, как раз и состоит в том, чтобы обратить вспять это естественное нетерпение». Закон дня Представьте, как много лет спустя вы будете оглядываться назад и думать о сделанной работе. Месяцы, которые вы посвятили творчеству, вовсе не будут казаться мучительными и многотрудными. Мастерство. Глава 5. Пробудите ум, имеющий много измерений. Творческая активность 5 марта. Смотрите шире. Дальше заглядывайте в будущее. В любой конкурентной среде, где есть победители и проигравшие, неизбежно одерживает верх тот, кто умеет смотреть на вещи шире, более глобально. Причина проста. Подобные личности способны мысленно выходить за рамки текущего момента и контролировать общую динамику происходящего благодаря продуманному выстраиванию стратегии. Большинство людей словно бы вечно заперты в клетке настоящего. На их решения слишком сильно влияют события, имеющие самое непосредственное отношение к тому, что происходит сейчас. Такие люди легко впадают в чрезмерную эмоциональность и склонны придавать проблемам слишком большое значение. При том, что на самом деле эти проблемы не так уж важны. Продвижение к истинному мастерству естественным образом даст вам более глобальный взгляд на происходящее. Но всегда разумно облегчить этот процесс, пораньше приучив себя, постоянно расширять поле зрения. Для этого можно, в частности, всегда напоминать себе про цель работы, в которую вы сейчас вовлечены, и про то, как эта работа переплетена с вашими долгосрочными задачами. Учитесь, имея дело с какими бы то ни было проблемами, выявлять, как они связаны с более широкой картиной. А такая связь неизбежно есть. Если ваша работа не приносит желаемого эффекта, вы должны всесторонне рассмотреть ее, пока не найдете причину затруднения. В своей профессиональной сфере вам следует не просто наблюдать за соперниками, но еще и вскрывать и анализировать их слабости. Вашим девизом должны стать слова «Смотрите шире, дальше заглядывайте в будущее». Благодаря умственной тренировке такого рода вы сгладите себе путь к мастерству, при этом еще больше оторвавшись от конкурентов. Закон дня Выигрывает тот, кто смотрит на вещи более глобально. Расширьте поле зрения. Мастерство. Глава 6. Сплетайте интуитивное и рациональное. Мастерство. 6 марта. Изначальный ум, дарованный нам. Все мы обладаем врожденной творческой силой, которая хочет стать активной. Нам дарован некий изначальный ум обладающий таким потенциалом. Человеческое сознание по природе своей креативно. Оно постоянно выискивает связи и ассоциации между предметами, идеями и тому подобным. Оно жаждет исследовать неведомое, открывать новые аспекты мира, изобретать, выразить эту творческую силу – наше величайшее желание. А если мы подавляем ее – Это становится причиной многих наших несчастий. Творческую силу губит не возраст или нехватка таланта, а наш собственный дух, наши собственные отношения к себе и к жизни. Нам становится слишком уютно с тем знанием, которое мы приобрели. Нам страшно даже задуматься о каких-то новых идеях. Мы начинаем бояться усилий, которые для этого нужны. Когда мыслишь более гибко, это сопряжено с риском. Можно потерпеть неудачу и подвергнуться осмеянию. Мы предпочитаем жить давно знакомыми идеями и устоявшимися мыслительными привычками. Но мы платим за это немалую цену. Наш шум мертвеет от отсутствия вызовов и новизны. Мы достигаем личного потолка в своей области и утрачиваем контроль над своей судьбой ибо становимся заменимыми. Закон дня Делайте то, что хочет делать ваш ум. Исследуйте неведомое. Задумывайтесь о новых идеях и принимайте их. Мастерство. Глава 5. Пробудите ум, имеющий много измерений. Творческая активность. 7 марта. Не позволяйте уму застаиваться. В детстве наш разум никогда не переставал работать. Мы были открыты новому опыту и впечатлениям, и поглощали как можно больше. Мы обучались быстро, потому что окружающий мир воодушевлял нас. Когда мы расстраивались или чувствовали досаду, мы находили способ получить желаемое и затем быстро забывали эту проблему, как только у нас на пути оказывалось что-нибудь новенькое. Наше сознание вечно пребывало в движении, оно всегда испытывало возбуждение, и им постоянно владело любопытство. Древнегреческий мыслитель Аристотель полагал, что движение – определяющий фактор в жизни. То, что не движется, мертво. То, что обладает скоростью и мобильностью, Стоит в себе больше возможностей, больше жизни. Всем нам изначально дарован подвижный ум, но с годами он становится все более неповоротливым. Возможно, когда вы задумывались о том, какие черты юности вы хотели бы вернуть сейчас, вам приходит в голову ваша внешность, ваша физическая форма, простые радости. На самом-то деле вам нужна та гибкость ума, которой вы им некогда обладали. Всякий раз обнаруживая, что ваши мысли упорно вертятся вокруг какого-то определенного предмета или идеи, страстного увлечения, обиды, заставьте их сдвинуться с мертвой точки. Отвлекитесь на что-нибудь другое. Подобно ребенку, найдите что-то новое. Во что вы сможете погрузиться? Такое, что в самом деле достойно вашего сосредоточенного внимания. Не тратьте время на то, что вы не можете изменить, что не подвластно вашему влиянию. Просто двигайтесь дальше. Не останавливайтесь. Закон дня. Откликайтесь на требования момента. Перескакивайте с мысли на мысль, с задачи на задачу, с темы на тему. Пусть ваш ум будет гибким и подвижным. 33 стратегии войны Стратегия 2. Не сражайтесь на прошедшей войне Стратегия умственной партизанской войны 8 марта Сохраняйте в себе способность удивляться Юна счастлива, потому что способна видеть красоту Всякий, кто сохраняет в себе это умение, никогда не состарится. Франц Кавка Пройдя суровую фазу ученичества и начав разрабатывать свои творческие мышцы, мы невольно испытываем чувство удовлетворения от того, чему мы научились и насколько далеко продвинулись. И мы естественным образом начинаем принимать как должное определенные идеи, которые мы усвоили и развили. Постепенно мы перестаем задаваться вопросами, терзавшими нас прежде. Ведь мы уже знаем ответы. Мы остро ощущаем собственное превосходство. Незаметно для нас самих наше сознание медленно сужается и коснеет, а в душу прокрадывается самоуспокоенность. Может, публика и продолжает хвалить нас за наши былые заслуги. Но теперь мы давим в себе творческий потенциал и, возможно, никогда не вернем его обратно. Старайтесь как можно сильнее противостоять этой тенденции, влекущей вас под горку. Для этого надо ценить способность активно удивляться. Постоянно напоминайте себе, как мало вы на самом деле знаете и каким таинственным остается мир. Закон дня Реальность бесконечно загадочная. Пусть она постоянно наполняет вас трепетом зачарованного восторга. Все время напоминайте себе, как много на свете того, чему вы еще можете научиться. Мастерство. Глава 5. Пробудите ум, имеющий много измерений. Творческая активность. 9 марта. Нетерпение – ваш враг. Терпение горькое, но плод его сладок. Аристотель. Главное препятствие для развития и проявления творческой силы – ваше нетерпение, почти неизбежное желание ускорить процесс, побыстрее что-то выразить и произвести сенсацию. В таких случаях вы не успеваете освоить даже основы и в вашем распоряжении не будет нужного словарного запаса. Вам кажется, что вы очень оригинальны, полны творческой энергии. На самом же деле, вы, скорее всего, просто имитируете чужой стиль или же занимаетесь бессмысленным разглагольствованием. Но аудиторию трудно обмануть. Она чувствует в вас нехватку внутренней прочности, подражательность, стремление любой ценой добиться внимания и она отворачивается от вас, или же мимоходом бросает несколько вялых похвал, о которых сама же быстро забывает. Лучший путь – стараться любить обучение как таковое. Всякий, кто в течение десяти лет будет впитывать методики и правила своей сферы, опробуя их, осваивая, исследуя и персонализируя, неизбежно найдет свой подлинный голос и породит нечто уникальное и выразительное. Закон дня. Рассматривайте свою жизнь в долгосрочной перспективе. Если вы будете проявлять терпение и спокойно следовать процессу постепенного развития, вы сможете без труда выразить себя. Мастерство. Глава 5. Пробудите ум, имеющий много измерений. Творческая активность. 10 марта. Знание ⁇ Ваш повелитель. Что отличает настоящего Творца от того, кто менее креативен? Не какой-то особый талант, а более обширные познания в форме практической компетенции и стремление приобретать и использовать их. Это стремление сохраняется очень долго, возможно, формируя всю жизнь человека, постоянно вдохновляя его. Маргарет Боден. Чтобы приструнить тщеславие своего «я», вы должны относиться к знанию с некоторым смирением. Вот как говорил об этом великий ученый Майкл Фарадей. «Научное знание, напоминал он, постоянно развивается. Величайшие теории той или иной эпохи впоследствии оказываются опровергнуты или, по крайней мере, откорректированы. Человеческий ум попросту слишком слаб, чтобы четко, ясно, во всех подробностях представлять себе реальность. Сейчас вы формулируете идею или теорию, и она кажется вам такой свежей, живой, правильной. Но пройдет несколько веков или даже десятилетий, и кто-нибудь почти наверняка докажет ее несостоятельность или просто высмеет ее. Мы обычно посмеиваемся над теми, кто жил до 20 века и не верил в эволюцию, считая, что миру всего 6 тысяч лет. Но представьте, как в будущем люди станут хохотать над нами из-за тех наивных представлений, которых мы придерживались в нашем 21 веке. Так что лучше иметь это в виду и не слишком увлекаться своими идеями, не слишком верить в их истинность. Закон дня Наука постоянно развивается. Не давайте вашему самолюбию обмануть вас. Вы всегда в подчиненном положении по отношению к знанию. Мастерство. Глава 5. Пробудите ум, имеющий много измерений. Творческая активность. 11 марта. Интенсивность сосредоточенности. Многим из тех, кто знал Марселя Пруста юношей, представлялось, что он вряд ли когда-нибудь достигнет истинного мастерства. Ведь на первый взгляд казалось, что он теряет так много драгоценного времени. Он вроде бы только тема занимался, что читал книги, гулял, писал бесконечные письма, посещал светские вечеринки, спал весь день, досочинял да сочинял неглубокомысленные статейки о нравах общества. Но за этим фасадом таила сила интенсивного внимания. Он не просто читал книги. Он словно разделял их на составляющие, тщательно анализируя, извлекая ценные уроки, которые могли пригодиться в его собственной жизни. Благодаря этому в его мозгу отпечаталось множество стилей, что обогатит и его собственный писательский стиль. Пруст не просто вращался в свете он пытался как можно глубже проникнуть в суть людей, обнаружить тайные мотивы их поступков. Он не просто анализировал свою психологию, но сумел настолько глубоко изучить различные уровни сознания, обнаруженные в себе, что пришел к таким выводам в отношении работы памяти, которые предвосхитили многие открытия в области нейронаук. Даже смерть матери он использовал как источник творческой силы. После того, как она ушла из жизни, Пруст погрузился в писательство, чтобы справиться с депрессией, и воссоздал чувства, существовавшие между ними в своей книге. Позже он описывал это так. Все эти впечатления и переживания были подобны семенам, и как только он взялся за свое великое многотомное сочинение в поисках утраченного времени, он работал словно садовник, ухаживающий за растениями, которые укоренились за много лет до этого. Закон дня. Принесут плоды не сами ваши занятия как таковые, а напряженные усилия вашего внимания. Мастерство. Глава 6. Сплетайте интуитивное и рациональное. Мастерство. 12 марта. Совершенствуйтесь благодаря неудачам. Генри Форд был из тех, чей ум от природы настроен на изучение различных механизмов. Он обладал способностью, присущей всем великим изобретателям. Умел представлять себе разные детали и то, как они могли бы действовать вместе. Если его просили описать, как что-то работает, Форд всегда хватал листок бумаги или салфетку, и набрасывал схему, не тратя лишних слов. Благодаря такому типу интеллекта его ученичество по части освоения машин шло легко и быстро. Но когда дошло до запуска его изобретений в массовое производство, Форд столкнулся с неприятным фактом. У него не было необходимых знаний. Ему требовался дополнительный период ученичества, чтобы стать бизнесменом и предпринимателем. К счастью, Работа с механизмами развела в нем особого рода практический ум и терпение. А кроме того, он постепенно выработал такой способ решения проблем, который можно было применять к чему угодно. Когда машина отказывает, вы не принимаете это на свой счет и не впадаете в уныние. На самом деле поломка – это даже хорошо. Ведь обычно она показывает вам изначальные недостатки устройства, пути его усовершенствования. Вы просто ковыряетесь в нем, пока не добьетесь нужного результата. То же самое относится и к деловым предприятиям. Ошибки и провалы – это именно то, с помощью чего вы просвещаетесь. Они сообщают вам о ваших недостатках. От окружающих в этом смысле трудно добиться толку, потому что они часто не вполне искренне и в своих похвалах, и в критике. Кроме того, Промахи позволяют вам увидеть недочеты в ваших идеях. Ведь минусы обнаруживаются лишь после того, как вы принимаетесь воплощать идеи в жизнь. Вы начинаете понимать, чего на самом деле хочет ваша аудитория. Осознавать расхождение между вашими идеями и их реальным эффектом. Закон дня. Поломки средства обучения. Они пытаются о чем-то поведать вам, и вы должны к ним прислушиваться. Мастерство. Глава вторая. Отдайтесь реальности. Идеальное ученичество. 13 марта. Творческая выносливость. Размышляя о предстоящей работе над мастерством, Я осознал, что с ней сопряжена особого рода трудность. По опыту написания предыдущих книг я знал, что ближе к концу обычно так выматываюсь, что от этого страдает качество текста. Думаю, многие писатели частенько выдыхаются на полпути, не справившись со сложностью и плохой организованностью материала. Но я решил подойти к делу как к марафону и найти способ как-то увеличить выносливость. Для этого я задумал интенсифицировать режим упражнений. Обычно я упражняюсь каждый день. Но я решил постепенно увеличивать время и дистанцию. В какой-то момент я понял, что рано или поздно достигну своего рода плато, перестану уставать, дойдя до определенной дистанции и продолжительности тренировки. И я останусь на этом плато все время, пока буду заниматься проектом. В таких видах спорта, как велосипедные гонки на большие дистанции, подобного рода тренировки помогают постепенно повышать уровень выносливости. Лучше в течение какого-то периода пребывать на плато, чем продолжать наращивать нагрузку. Мне хотелось увидеть, сможет ли такая тактика стабилизировать уровень энергии во время написания книги. В последние несколько месяцев работы над проектом, когда неотвратимо надвигающийся дедлайн вынуждал меня трудиться еще более напряженно, я отметил, что стал значительно спокойнее, что теперь я лучше справляюсь со стрессом, и у меня появились запасы энергии, откуда я могу черпать ресурсы, чтобы трудиться много часов подряд. Я пришел к выводу, тело и сознание настолько тесно переплетены, что невозможно определить, как они воздействуют на нас по отдельности. Ощущение наполненности энергией сказывается на нашем настроении что, в свою очередь, влияет на наши усилия самыми разными путями и самым непосредственным образом. А смятение или неорганизованность, связанные с работой, могут оказывать на нас чудовищное воздействие в физическом смысле. Закон дня. Процесс создания чего-то стоящего подобен марафону. Вы должны тренироваться, чтобы его пробежать. Хавпост. 15 ноября 2012 года. 14 марта. Погрузитесь в подробности. Когда Леонардо да Винчи решил создать совершенно новый, более реалистичный и эмоциональный стиль в живописи, Он начал тщательно исследовать детали. Художник проводил долгие часы, экспериментируя со светом, падающим на различные геометрические фигуры, чтобы проверить, как освещение меняет вид предметов. Он посвятил сотни страниц записных книжек изучению различных тонов тени во всевозможных комбинациях. С таким же пристальным вниманием он относился к складкам платья, к нюансам прически, к бесчисленным мелким И мимолетным изменениям в выражении человеческого лица. Глядя на его полотно, мы не отдаем себе отчета в том, сколько сил потратил автор на их создание. Но мы чувствуем, насколько неживее и реалистичнее многих других. Живописец словно бы сумел уловить и запечатлеть саму действительность. Пытайтесь подходить к любой проблеме или идее гораздо более непредвзято и открыто, чем прежде. Пусть изучение деталей направляет ваше мышление, помогает формировать ваши теории. Воспринимайте все, что есть в природе и вообще в мире, как своего рода голограмму, где мельчайшая часть выражает нечто очень важное применительно ко всему объекту в целом. Погружение в подробности позволит вам бороться с вечным стремлением мозга обобщать и приблизит вас к реальности. Закон дня Узнавайте секрет любой реальности, раскрыв ее детали. Мастерство. Глава 5. Пробудите ум, имеющий много измерений. Творческая активность. 15 марта. Пусть ваша работа оживет. Жадное стремление Леонардо да Винчи добраться до самой сути изучая жизнь во всех подробностях, побудило его заняться детальным исследованием анатомии человека и животных. Ему хотелось научиться рисовать человека или, к примеру, кошку, как бы продвигаясь изнутри наружу. Он собственноручно рассекал трупы, распиливал черепные коробки и кости, посещал анатомический театр, чтобы как можно ближе познакомиться со строением мышц и нервов. Его анатомические зарисовки обогатили свое время по уровню точности. В вашей собственной работе вы должны следовать путем Леонардо. Большинству не хватает терпения погрузиться во все тонкости, мелочи и подробности, которые являются неотъемлемой частью того, чему посвящена их работа. Они торопятся породить эффект, произвести сильное впечатление. Они мыслят размашистыми мазками. И их работа неизбежно отражает эту недостаточную внимательность к деталям. Публика не ощущает глубинной связи с ней, и произведение видится каким-то легковесным. А вы должны воспринимать ваше произведение, чем бы вы ни занимались, как нечто такое, что обладает своей жизнью, своими чертами личности. Рассматривайте его как нечто живое, осознавая, что ваш путь к мастерству – лежит через изучение и впитывание этих деталей неким универсальным, всеобъемлющим образом, пока вы не ощутите эту жизненную силу и не научитесь без особых усилий выражать ее в своей работе. Закон дня Воспринимайте ваше будущее произведение как живое существо. Ваша задача – дать ему жизнь и заставить других ощутить ее. Мастерство. Глава 6. Сплетайте интуитивное и рациональное. Мастерство. 16 марта. Измените свой взгляд на мир. Урок прост. Истинная творческая сила заключается в открытости и приспособляемости нашего духа. Когда мы видим или испытываем что-нибудь, мы должны уметь посмотреть на это под несколькими разными углами, чтобы разглядеть другие возможности, не только те, которые сразу бросаются в глаза. Мы должны представлять себе, что окружающие нас объекты можно использовать для различных целей. Мы не цепляемся за свою исходную идею из чистого упрямства или из-за того, что наше самолюбие пострадает, если мы признаемся, что идея неверна. Вместо этого мы следуем за тем, что являет нам себя в настоящий момент. Исследуя и используя различные ответвления и обстоятельства пути, разнообразные непредвиденные случаи, которые то и дело происходят. Благодаря этому мы формируем крылья из отдельных перьев. Главная разница здесь – не в какой-то творческой силе, изначально существующей в мозге, а в том, как мы смотрим на мир, и в гибкости, позволяющей по-новому представить увиденное. Закон дня Креативность и приспособляемость неразрывно связаны. Сегодня же взгляните на вещи под всеми возможными углами. Мастерство. Глава пятая пробудить ум имеющий много измерений творческая активность 17 марта эта сила не достается легко чтобы создать значимое произведение искусства сделать открытие или изобрести что-либо требуется огромная дисциплина сильный самоконтроль и немалая эмоциональная стабильность. Кроме того, для этого нужно освоить различные методы, действующие в вашей области. Наркотики и состояние умоиступления лишь разрушают эту вашу силу и способности. Не попадайтесь на удочку романтических мифов и клише, связанных с креативностью. Наша культура изобилует ими, и они предлагают нам оправдание или панацею как бы показывающие, что такая сила достается легко. Но когда вы смотрите на выдающиеся работы истинных творцов, вы не должны забывать о том, что выпало на долю этих мастеров. Годы практики, бесконечные повторения устоявшихся действий, долгие часы сомнений, настойчивое преодоление препятствий. Закон дня Творческая энергия плод усилий мастера, а не результат чего-то еще. Не подпадайте под обаяние романтических мифов. Мастерство. Глава 5. Пробудите ум, имеющий много измерений. Творческая активность. 18 марта. Могущество желаниям и решимости. Когда-то я работал в одном нью-йоркском издательстве. Среди наших авторов была Тони Моррисон. Мы готовили к печати ее первый роман. Я никогда не забуду, как это было. Тони Моррисон сама работала в этом же издательстве, редактором. Она сидела на работе до шести или семи вечера. Потом возвращалась на поезде домой. Она жила в Коннектикуте. Тони воспитывала двух детей. Она приходила домой, готовила им еду укладывала их спать, а в одиннадцать вечера садилась за стол и начинала писать. Так она и написала свой первый роман. Вот какого типа энергии и решимостью вам надо обладать. Мне всегда казалось, что в этом есть нечто сверхчеловеческое. Я знаю, что сам бы я так никогда не смог. Зато посмотрите, кем то не стало. Потому что она так сильно этого хотела». Закон дня Чтобы достигнуть уровня истинного мастерства, надо полностью посвятить себя делу, которое вы избрали. Вы должны действительно хотеть выйти на такой уровень. Что заставит вас проявить такой энтузиазм, такую самозабвенную сосредоточенность? Роберт Грин в программе «Живые беседы в Лос-Анджелесе». 11 февраля 2019 года 19 марта Губительная динамика Возможно, самое главное препятствие на пути развития и проявления творческих способностей человека – естественный распад, который со временем начинается в любой профессии. В любой сфере, в науке или в бизнесе, определенный способ мышления или метод ведения дел, однажды успешный, быстро закрепляется в качестве образца, становится стандартной процедурой. С годами люди забывают, почему устоялась именно такая схема и просто следуют безжизненному набору методик и приемов. В искусстве кто-нибудь утверждает новый яркий стиль, созвучный духу времени. И этот стиль обладает преимуществами уже благодаря тому, что он так отличается от других. Вскоре повсюду являются подражатели. Стиль входит в моду. Ему стараются соответствовать. Пусть такое соответствие поначалу и выглядит бунтарством. Все это может тянуться лет 10 или 20. В конце концов новый метод вырождается в клише. Ничто в культуре не в силах избежать этой губительной динамики. Однако эта проблема создает великолепную возможность для творческих личностей. Вы начинаете вглядываться в себя. У вас есть нечто такое, что вы хотите выразить. Нечто, как вам кажется, уникальное, связанное с вашими личными склонностями. Вы должны убедиться, что это – не порождение какого-то популярного тренда или модного веяния. Что это действительно исходит от вас, что это нечто подлинное. Может быть, это какой-то звук, который вы не слышите в современной вам музыке, или сюжет, который пока никого не заинтересовал, или тип книги, который не вписывается в обычные категории. Пусть эта идея, этот звук, этот образ – как следует укореняться в вас. Ощутив возможность создания нового языка или нового способа что-то делать, вы должны принять сознательное решение вести игру против тех самых условностей, которые вы считаете мертвыми и от которых хотите избавиться. Закон дня Людям смертельно хочется чего-то оригинального. Создавая новое, вы заодно создадите и собственную аудиторию и сможете влиять на дальнейшее развитие культуры. Мастерство. Глава 5. Пробудить ум, имеющий много измерений. Творческая активность. 20 марта. Мозг мастера. Теперь мы можем с уверенностью заключить, что мозг – необычайно пластичная биологическая система, которая находится в состоянии динамического равновесия с окружающим миром. Даже его базовые связи постоянно обновляются в ответ на меняющиеся запросы органов чувств. Вилея Нур Когда вы беретесь за что-то новое, многие нейроны лобной коры подключаются к этому процессу. Что помогает вам обучаться? Мозгу приходится иметь дело со значительным объемом новой информации, и это может привести к стрессам и перегрузке, если для обработки таких сведений будет задействована лишь сравнительно ограниченная часть мозга. На протяжении этой начальной стадии, когда мы интенсивно концентрируемся на задаче, лобная кора даже увеличивается в размерах. Но после того, как мы что-то неоднократно повторили, эта последовательность действий записывается в схему подключения наших нейронов и начинает работать автоматически. А нейронные маршруты, относящиеся к освоенному нами навыку, делегируются другим частям мозга, залегающим в более глубоких слоях коры. Нейроны желобной коры, которые требовались нам на начальных стадиях, теперь освобождаются для того, чтобы выучить что-нибудь новое, и эта область снова ужимается до нормальных размеров. В конечном счете развивается целая сеть нейронов, помнящая это конкретное задание. Вот почему мы по-прежнему можем прокатиться на велосипеде после того, как много лет назад этому научились, хотя и с тех пор ни разу не упражнялись. Если посмотреть на работу лобной коры тех, кто что-то как следует освоил благодаря повторению, мы увидим, что она весьма спокойная и неактивна, когда такой человек выполняет действия, связанные с этим умением или навыком. Вся мозговая деятельность, имеющая отношение к этому умению или навыку, сосредоточена в более глубинных областях и требует гораздо меньше сознательного контроля. Закон дня Чем больше умений и навыков вы приобретаете, тем больше нейронных связей образуется в вашем мозге. Мастерство. Глава вторая. Отдайтесь реальности. Идеальное ученичество. 21 марта. Мастер-универсал. Главным умением Гёте было обнаружение связей между явлениями и проблемами. Оно основывалось на десятилетиях глубоких наблюдений и размышлений. и служил воплощением идеала универсального человека, так это называли во времена Возрождения, того, кто хорошенько поварился во всех областях знания и ум поэтому приближается к проникновению в суть самой природы и прозревает тайны, невидимые для большинства. Сегодня кому-то может показаться, что личность вроде Гёте – странный пережиток XVIII века, а гетовский идеал всеобъемлющего знания – мечта времен романтизма. Но это совершенно не так. Причина проста. Сама конструкция человеческого мозга и присущая ему потребность выявлять и выстраивать связи и ассоциации как бы наделяет его собственной волей. Вероятно, на этом пути эволюции человека преодолела немало поворотов, но в конечном счете желание устанавливать связи побеждает, поскольку это весьма мощная составляющая нашей природы, наших склонностей. Различные аспекты современных технологий сегодня предоставляют колоссальные возможности для выстраивания связей между областями знания, различными идеями и тому подобным. И вы должны стремиться стать частью этого процесса универсализации, все больше расширяя охват своих знаний, проникая в другие сферы все дальше и дальше. Плодотворные идеи, которые рождаются на этом пути, уже сами по себе будут вам наградой. Закон дня Неутомимо раздвигайте горизонты познания. Это позволяет видеть связи между казалось бы не связанными вещами. Мастерство. Глава 6. Сплетайте интуитивное и рациональное. Мастерство. 22 марта. О медитации. Все сложности, с которыми сталкиваются люди, коренятся в неспособности человека тихо посидеть в комнате одному. Блес Паскаль. Часто писатель начинает свою книгу с захватывающей идеи, и эта увлеченность проявляется в энергии первых глав, а потом автор погрязает в материале. Структура текста рассыпается, повторяются одни и те же идеи. В результате последние несколько глав уже не наполнены таким же пылом, как первые. Трудно сохранять энтузиазм, энергию и свежесть на протяжении нескольких месяцев или даже лет, требуемых для того, чтобы написать книгу. Я стараюсь избежать такой участи. В этом мне помогает ежеутренняя дзенская медитация. Дзадзен. Главная цель такой формы медитации, у нее имеется и другое название – шикантаза состоит в том, чтобы научиться опустошать свой ум, как следует развить в себе способность концентрироваться, джарики, и получить доступ к более бессознательным, интуитивным формам мышления. Медитация значительно улучшила мою способность сосредоточиваться, когда я читаю или делаю какие-то заметки. Раздражающие факторы, которые несколько лет назад очень мне досаждали теперь по большей части игнорируются или забываются. Я воспитал в себе терпение по отношению к монотонности практики. К тому же, теперь я лучше умею справляться с мелочной критикой. Уже на раннем этапе я понял, как эти упражнения мне помогают, в нескольких аспектах, и с тех пор медитирую каждое утро. Вы ощущаете нетерпеливое беспокойство на пути к освоению мастерства. Вы обнаружили, что пустяки часто злят вас, отвлекая от дела жизни. Рекомендую вам взяться за медитацию. Закон дня У мастера должен уметь концентрироваться на одном и том же в течение продолжительного времени. Воспитайте в себе соответствующие привычки. Сайт, Пауэр, Seduction и 4 сентября 2014 года. 23 марта. Прислушивайтесь к своей досаде. Композитор Рихард Вагнер так усердно трудился над оперой «Золото Рейна», что однажды его поразил временный творческий паралич. Испытывая сильнейшую досаду, Он отправился на долгую прогулку по лесу. Прилег на траву и задремал. В каком-то полусне ему показалось, будто он тонет в стремительном потоке. Звуки струй складывались в аккорды. Он с испугом пробудился. Ему представилось, что он вот-вот пойдет на дно. Вагнер поспешил домой, записать аккорды из своего сна. Казалось, они идеально передают шум бурного потока. Эти аккорды стали прелюдией оперы, пронизывающим ее лейтмотивом и вообще одним из самых поразительных музыкальных достижений композитора. Подобных историй много, и сама их распространенность сообщает нам нечто очень важное о человеческом мозге и о том, чем может быть обусловлен пик творческой активности. Можно попытаться объяснить эту картину так. Если на всем протяжении работы над проектом Мы сохраним такое же возбужденное состояние, как вначале, поддерживая в себе интуитивное ощущение, которое породило все это. Мы никогда не сможем отойти на нужное расстояние, чтобы объективно взглянуть на сделанное и успешно совершенствовать его. Утрата первоначальной живости заставляет нас вновь и вновь перерабатывать основную идею, не позволяя слишком рано успокоиться на легком решении. Досада и напряжение постепенно накапливающиеся в нас, когда мы упорно посвящаем все усилия лишь одной проблеме или идее, в конце концов естественным образом приведут к срыву, точке перелома. В такие моменты мы осознаем, что движемся в никуда. Так наш мозг сигнализирует нам, «Подожди, сделай паузу. Она должна длиться столько, сколько необходимо. Не надо себя ограничивать». И большинство творческих людей Следует этим советам мозга сознательно или бессознательно. Закон дня. Творческий кризис. Сделайте паузу. Займитесь чем-нибудь другим. Ваш мозг в конце концов сам приведет вас обратно. Мастерство. Глава 5. Пробудите ум, имеющий много измерений. Творческая активность. 24 марта. Ум подобен мышце. Рассматривайте свой ум как мышцу, которая со временем естественным образом привыкает лишь к определенным движениям, если только ее сознательно не разрабатывать с помощью широкого круга упражнений. Причины такого ограничения двояки. Во-первых, мы обычно предпочитаем одни и те же мысли и способы мышления потому что они вселяют в нас чувство неизменности, привычности, узнаваемости. Кроме того, если мы придерживаемся одних и тех же методов, это позволяет нам экономить массу усилий. Человек – существо, которое любит действовать согласно заведенному порядку. Во-вторых, всякий раз, когда мы усердно трудимся над какой-то проблемой или идеей, наше сознание тоже естественным образом сужает свой фокус, как раз из-за того, что здесь требуется большое напряжение, большая затрата сил. А значит, чем дальше мы движемся по пути к выполнению нашей творческой задачи, тем меньше альтернативных возможностей или точек зрения мы склонны рассматривать. Процесс такого закоснения присущ всем нам. И лучше всего признаться, что вам тоже свойственен этот недостаток. Единственное противоядие – применять стратегии, направленные на освобождение ума, на то, чтобы впускать в него альтернативные способы мышления. Это очень важно для творческого процесса, а кроме того, оказывает невероятно целительное воздействие на нашу душу. Всесторонняя стимуляция вашего мозга и ваших органов чувств поможет высвободить ваш природный творческий потенциал и оживить ум, вернув ему первозданную свежесть». Закон дня Не останавливайтесь на достигнутом. Постоянно идите на риск. Меняйтесь. Пытайтесь хотя бы кое-что узнать о какой-либо области, в которой вы совершенно не разбираетесь. Или посмотреть на дело с позиции, которую вы прежде даже не учитывали. Мастерство. Глава 5. Пробудите ум, имеющий много измерений. Творческая активность. 25 марта. Воспитывайте в себе отрицательную способность. Умение принимать таинственное и неопределенное – это отрицательная способность, как ее называл поэт Джон Китс. Все мастера обладают отрицательной способностью, и она служит источником их творческого могущества. Именно это качество позволяет им рассматривать более широкий круг идей и экспериментировать с ними, что обогащает методику, делает ее более изобретательной. Моцарт никогда не принимал и не отстаивал какие-то конкретные мнения по поводу музыки. Вместо этого он впитывал существующие музыкальные стили и вплетал их в собственную композиторскую манеру. На довольно позднем этапе своего пути он впервые познакомился с творчеством Иоганна Себастьяна Баха. Эта музыка очень отличается от его собственной, и в каком-то смысле более сложная. Большинство художников заняли бы им оборонительные позиции, с порога отвергли бы то, что бросает вызов их собственным принципам. А вот Моцарт раскрылся навстречу новым возможностям. Он почти год изучал, как Бах, использует контрапункт и вписывал эти приемы в собственный музыкальный словарь. Благодаря этому его музыка обрела удивительное новое звучание. Воспитание в себе отрицательной способности не какая-то поэтическая причуда, как могло бы показаться. Это самая важная составляющая успеха творческого мыслителя. Потребность в определенности самый страшный недуг из всех, что угрожают уму. Закон дня Воспитывайте в себе привычку сопротивляться потребности непременно судить обо всем, что попадается на пути. Рассматривайте точки зрения, противоположные вашей, и даже временно задействуйте их, чтобы понять, каково это – смотреть на дело под таким углом. Изо всех сил старайтесь нарушать обычный ход своих мыслей. Не поддаваться ощущению, будто вы уже знаете истину. Мастерство. Глава 5. Пробудите ум, имеющий много измерений. Творческая активность. 26 марта. Обращайте внимание на негативные сигналы. В рассказе Артура Конан Дойла серебряной, Шерлок Холмс успешно распутывает преступление, обратив внимание на то, чего не произошло. Жившая в семье собака не лаяла. Это означало, что убийца принадлежит к числу тех, кого собака хорошо знает. Рассказ служит хорошей иллюстрацией известного явления. Обычный человек чаще всего не обращает внимания на то, что должно было случиться, однако не случилось. Мы по природе своей склонны фиксироваться на позитивной информации. Тут имеются в виду не хорошие новости, а то, что мы можем увидеть и услышать. И нужна творческая личность вроде Холмса, чтобы мыслить более широко и дисциплинированно, рассматривая информацию, которой не хватает применительно к тому или иному событию, наглядно представляя себе это отсутствие так же легко, как мы видим присутствие. Столетиями врачи верили, что причиной болезней являются лишь внешние факторы, атакующие организмы – заразные микробы, сквозняки, миазмы и тому подобное. И успешность лечения, как считалось, зависит от того, сумеем ли мы найти препарат, способный противостоять вредоносному воздействию этих агентов болезни, порожденных средой. Но в начале 20 века биохимик Фредерик Хопкинс изучая воздействие цинги на организм, решил изменить этот подход. Он предположил, что причина проблемы не в том, что нападает в организм снаружи, а то, чего не хватает в самом организме. Проявляя творческое мышление, он смотрел не на то, что присутствует, а именно на то, что отсутствует. Результат – его работа, посвященная витаминам, которая стала прорывом в науке, и совершенно изменило наше представление о здоровье как таковом. Закон дня Способность изменить угол зрения, производная от воображения. Учитесь воображать больше возможностей, чем обычно рассматриваете. Старайтесь не фиксироваться лишь на том, что есть. Размышляйте и о том, чего не хватает. Мастерство Глава 5. Пробудите ум, имеющий много измерений. Творческая активность. 27 марта. Сила пиковых переживаний. Во время пиковых переживаний больше, чем в любое другое время, человек чувствует себя ответственным, активным, творческим центром своей собственной деятельности и своего восприятия. Он чувствует себя первопричиной, хозяином самому себе, а не сотворенным кем-то еще, беспомощным, зависимым, пассивным, слабым и подчиненным. Он чувствует себя абсолютно независимым, полностью отвечающим за свои действия, обладающим непреклонной волей, хозяином своей судьбы, действующей силой. Абрахам Маслоу. На подступах к психологии мастерства. Возможно, главная трудность, с которой вы столкнетесь, работая во имя высшей цели, необходимость надолго с головой погрузиться в работу и даже идти ради этого на жертвы. Вам часто придется преодолевать разочарование и скуку, не говоря уже о неудачах и желании переключиться на быстрые удовольствия, которыми постоянно соблазняет окружающий мир. Преимущества зачастую кажутся очевидными далеко не сразу. И с годами вы можете оказаться жертвой профессионального выгорания. Чтобы не впадать в уныние, нужно, чтобы у вас возникали моменты полного погружения в поток, когда ваше сознание так увлечено работой, что вы как будто выходите за пределы собственного «я». При этом вы ощущаете глубочайшее спокойствие и огромную радость. Психолог Абрахам Маслоу назвал такие моменты пиковыми переживаниями. Испытав подобное, вы переменитесь навсегда. Вам постоянно будет хотеться ощутить это снова. Все быстрые удовольствия, которые сулит окружающий мир, поблекнут в сравнении с такими моментами. Когда вы ощутите, что ваш упорный труд и жертвы вознаграждены, ваше чувство цели станет гораздо острее». Закон дня Сегодня же войдите в состояние потока. Игнорируйте отвлекающие факторы и возможность получить дешевое удовольствие. Забудьтесь, погрузившись в работу. Законы человеческой природы. Глава 13. Целеустремленно двигайтесь вперед. Закон бесцельности. 28 марта. Выйдите за пределы разума. Благодаря интенсивному и продолжительному погружению в одну и ту же сферу, настоящие мастера постепенно приходят к пониманию всех компонентов того, что они изучают. Они достигают момента, когда все это уже впитано, интернализировано, и они больше не видят отдельных частей, зато обретают интуитивные ощущения целого. Они в буквальном смысле видят или чувствуют динамику происходящего. В науках о живом хороший пример Джейн Гудл, годами изучавшая шимпанзе Восточной Африки. Постоянно взаимодействуя с ними, Гудл достигла стадии, когда она стала мыслить как шимпанзе и благодаря этому смогла разглядеть такие элементы их социальной жизни, в которых совершенно не могли разобраться никакие другие ученые. Она приобрела интуитивное ощущение не только того, как эти обезьяны ведут себя на индивидуальном уровне, но и того, каким образом они действуют как группа, А это неотъемлемая часть их жизни. Исследуя социальную жизнь шимпанзе, Гудл сделала множество открытий, навсегда изменивших наше представление об этих животных. И эти открытия вовсе не становятся менее научными из-за того, что они опираются на столь глубинный уровень интуитивного понимания. Закон дня Со временем мастера обретают интуитивное ощущение целого, применительно к своей области. Если вы проявите нужные терпения на этом пути, вас ждет восторг и радость. Мастерство. Глава 6. Сплетайте интуитивное и рациональное. Мастерство. 29 марта. Сплетайте интуитивное и рациональное. Пункт А. Альберт Эйнштейн называл ум, способный к интуиции и созданию метафор, священным даром. Он добавлял, что рациональный ум Наш верный слуга. Вот ведь парадокс. В контексте современной жизни мы начали преклоняться перед слугой и осквернять божественное. Боб Сэмплс. Метафорический ум. Все мы обладаем доступом к некой высшей форме разума, которая позволяет нам больше видеть в мире, предугадывать грядущие тренды, быстро и точно откликаться на любое изменение обстоятельств. Эта способность воспитывается путем глубокого погружения в сферу, которую мы изучаем. При этом важно оставаться верным своим склонностям, вне зависимости от того, насколько необычным наш подход может казаться другим. Благодаря этой глубокой погруженности в предмет на протяжении многих лет мы постепенно обретаем интуитивные ощущения сложных составляющих нашей области. Когда мы испытаем это интуитивное понимание с рациональными процессами, мы раздвигаем границы сознания до пределов своего потенциала и способны прозревать тайную, глубинную сущность самой жизни. А затем мы приобретаем возможности, которые почти сопоставимы с инстинктивной силой и скоростью животных, но обогащены широтой мыслительного охвата, которую дает наше человеческое сознание. Закон дня Наш мозг изначально заточен на том, чтобы обрести такого рода силу, и нас будет естественным образом тянуть к развитию в себе интеллекта подобного типа, если мы будем до конца следовать своим склонностям. Мастерство. Глава 6. Сплетайте интуитивное и рациональное. Мастерство. 30 марта. Сплетайте интуитивное и рациональное. Пункт Б. Великий шахматист Бобби Фишер говорил, что способен мысленно выходить за пределы разнообразных ходов своих фигур на доске. Через какое-то время он научился видеть силовые поля, что позволило ему предугадывать дальнейшее течение игры. А пианист Глен Гульд дошел до стадии, когда ему больше не требовалось фокусироваться на отдельных нотах или частях произведения, которые он исполняет. Он видел архитектуру музыкальной пьесы в целом и мог выразить ее своей игрой. А Альберт Эйнштейн вдруг сумел постигнуть не только решение конкретной задачи, но и совершенно новый способ взглянуть на Вселенную, содержавшийся в одном зрительном образе, который открылся ему благодаря интуиции. Во всех этих разнородных случаях мастера по части практического применения разных умений описывали ощущение того, что они видят больше. Все мы обладаем доступом к этой высшей форме разума, которая позволяет нам больше видеть в мире, предугадывать грядущие тренды, быстро и точно откликаться на любое изменение обстоятельств. Преодолевая все нужные промежуточные ступени с неослабевающей энергией, вы должны верить, что со временем эти интуитивные способности придут и к вам. Умение чувствовать общую динамику любой ситуации, видеть проблемы и решения до того, как это сделают другие, все это вознесет вас на вершины власти. Закон дня Если вы не будете сходить с пути, эти силы истинного мастерства придут к вам сами. Мастерство. Глава 6. Сплетайте интуитивное и рациональное. Мастерство. 31 марта. Установите связь со своей судьбой. Не говорите об одаренности, о врожденных талантах. Можно назвать огромное количество великих людей с ничтожным дарованием. Они достигли величия, стали гениями, они дали себе на это время. Фридрих Ницше Теперь вы уже наверняка знаете, что истинное мастерство не вопрос генетики или везения. Главное тут следовать вашим природным склонностям и тому глубинному желанию, которое будоражит вас изнутри. Такие склонности есть у всех. Но движущая сила этого желания не эгоизм, и непримитивное амбициозное стремление к власти. Обе эмоции являются лишь препятствиями на пути к мастерству. На самом деле речь идет о глубинном выражении чего-то естественного, такого, что с рождения выделяет вас, делая уникальной личностью. Опираясь на собственные склонности и продвигаясь к обретению мастерства, вы делаете огромный вклад в развитие общества, обогащая его открытиями и прозрениями, и по максимуму используя разнообразие, свойственное природе и человеческому обществу. На самом деле это же верх эгоизма удовлетворяться потреблением того, что создают другие, и затворяться в раковине ограниченных целей и легкодоступных доступных мимолетных удовольствий. Отстранение от своих склонностей может в долгосрочной перспективе привести лишь к страданиям и разочарованиям. У вас возникнет ощущение, что вы зря растратили что-то уникальное. Эти страдания будут проявляться в озлобленности и зависти, но вы не сумеете распознать подлинный источник депрессии. Ваше истинное «я» не изъясняется банальными фразами, оно вообще не говорит словами. Голос его идет из ваших сокровенных глубин, из подземелий вашей души. Он рождается внутри чего-то такого, что физически впечатано в вас. Его издает ваша уникальность, и он выражает себя через ощущения и мощные желания, которые словно бы выходят за пределы вас самих. Вы им не в состоянии до конца понять, почему вас тянет к определенным видам деятельности или областям знания. Это невозможно по-настоящему выразить словами или объяснить. Это просто факт. Так устроена природа. Закон дня Следуя за этим голосом, вы реализуете собственный потенциал и удовлетворяете глубинные стремления творить, выражать свою уникальность. Этот голос существует не зря. У него есть определенная цель, и ваша жизненная задача в том, чтобы добиться этой цели осуществить то, что заложено в этом голосе. Мастерство. Глава 6. Сплетайте интуитивное и рациональное. Мастерство.